армией отдельного государственного образования, я стал бы ответственен за его политику. При настоящем же политическом направлении Кубани мне, ставшее во главе кубанской армии, осталось бы одно — скомандовать взводами налево кругом и разогнать законодательную раду. Наступило общее смущенное молчание.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 на время камышинской операции ввиду общности задач, поставленных моей и донской армиям и тесно связанных операций правофланговых донских и моих частей, первый отдельный донской корпус, третья и четвертая донские пластунские и десятая и четырнадцатая конные бригады был в оперативном отношении подчинен мне.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 Рекогнистировка позиции была закончена. Начинаясь у Волги к северу от устья балки «Мокрая мечетка», позиция тянулась по северному берегу этой балки, подходила к железной дороге к северу от станции «Гумрак» и, пересекая дорогу, давала станции «Гумрак» еще некоторое обеспечение с северо-запада. Палка грязная, впадающая в мокрую мечетку, с севера делила позицию на два естественных участка. Ближайший тыл позиции палка мокрая мечетка с лежащими на дне балки селами Городища и Уваровка, давал надежное укрытие от огня, но не был удобен для маневрирования. Я назначил начальником работ инженерных войск генерала Глаголева.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 Части первой конной дивизии на рассвете зашли со стороны деревни Николаевка в тыл двенадцатому советскому полку, который действительно после небольшого сопротивления целиком сдался в плен. Части дивизии стремительно двинулись на Рыбинское, где захватили в плен весь штаб второй советской стрелковой бригады. Дивизия взяла в этот день свыше тысячи пленных, около тридцати пулеметов и большой обоз.